Где были? Раздражение в голосе посла, смешалось с усталостью в примерно равных пропорциях. Я шляпу купил, машину тоже. Ну да. Я уже наслышан о взрыве в деловом квартале ваших рук дело. Понятия не имею, честно ответил Сергей, для которого само существование в этой клоаке делового квартала стало открытием. А мне вот уже сообщили, тут посол иронично прищурился, что так разделать кучу народу? Мог только опытный патологоанатом. Вы мне льстите. Сергей устало откинулся на спинку стула. Не такой уж я и опытный. Это заметно. Переться в город без оружия. Ну, это ерунда. Лисицын выложил на стол один за другим четыре пистолета разных типов: от древнего отечественного Макарова до брутально выглядящей Береты. В этих местах при должном навыке остаться без оружия сложно. Посмотрев на лежащую перед ним ак посол вздохнул. И оно вам надо было. Да нет, просто хотелось быстро проверить одну гипотезу. И как? Она, Игорь Иванович, подтвердилась на сто процентов. Остается лишь поставить маленькую, но жирную точку. А потому распорядитесь, пожалуйста, чтобы сюда привели милую девушку Полину. Посол удивился. Внешне это выразилось лишь в легком поднятии бровей, но учитывая профессию и опыт их хозяина, это действо вполне могло соответствовать бурю эмоций. которую демонстрирует лишь в тесном кругу своих. Пришлось объяснить ему ситуацию с оружием и амулетами. В ситуацию посол въехал моментально, издал звук, который можно было интерпретировать как забористое ругательство, и тут же гаркнул в микрофон, стоящий на столе, чтобы Жукову доставили пред его очи ясный сей же миг. Вы, ни через миг, ни через десять минут, искомая дама не появилась. Еще четверть часа спустя перерыв все посольство Служба безопасности пришла к выводу, что администратор Полина Жукова на территории отсутствует, хотя бы даже потому, что вышла на улицу в сопровождении лейтенанта Никитина вскоре после Лисицына, и никто ее больше не видел. И да, циркуляра, требующего сдавать оружие и амулеты в природе тоже не существовало. Только показанная Лисицыну распечатка, которую, к слову, тоже не нашли. В общем, точка и впрямь получилась жирная, хотя и не совсем такая, как рассчитывал Сергей. Никитин, утверждавший, что девушка попросила оставить ее одну почти сразу, получил много не самых лестных выражений о своих умственных способностях, а также обещание от своего начальства, и можно было не сомневаться, оно сдержит данное слово, перевести его куда-нибудь в Арктику, проверять благонадежность местных тюленей. Увы, это ничего уже не меняло. Хорошо хоть сами амулеты и оружие, изъятые у Лисицына, сохранились, опечатанный сейф никто не открывал. Не то чтобы амулеты были какими-то особо секретными, но потерять их было бы жалко. да емко резюмировал сложившиеся расклады лисицын. Бардак у вас, однако. Посол в ответ поморщился так, словно целиком заживал лимон. За подбор кадров отвечал не он, тем не менее, случившееся бросало тень и на посла. Всё же непосредственный начальник и все такое, страдальчески вздохнув, он поинтересовался: а сами-то что смогли узнать у пленных? Да ничего мне толком не рассказали. Как так? Зная вас, я склонен предположить, что они готовы были выложить все секреты и генштаба в обмен даже не на жизнь, а на легкую смерть. А чему удивляться? Кто будет доверять этому болтливому мясу хоть какие-то тайны? Работали с ними через посредника, дали заказ, расписали, что нужно сделать. Подозрения были, конечно, вот только догадки к делу не пришьешь. Посол согласно кивнул, затем махнул рукой. Ясно. Черт, с Жуковой бы по душам побеседовать. Если она не идиотка, то следы замела качественно. Если же все таки дура, то ей помогли сделать это ее кураторы. Не могло их не быть. Новый кивок выражал неохотное, но все же согласие. Ну до чего тут гадать? Сработано красиво, с выдумкой. И вряд ли Полина смогла бы отработать подобную схему без помощи, самостоятельно. Хотя с другой стороны, недооценивать женщин тоже не стоит. Интриги у них в крови. Ну а потом пришла очередь посла сообщать новости. Они, к слову, были предсказуемыми. Отказать в просьбе своему лучшему другу, собравшиеся не удержались от смешков, президент не смог, точнее, не посмел. В общем, четыре танка гвардейского полка и два десятка автоматчиков составят группу сопровождения. Мясо, конечно, однако грозный вид создать они сумеют. А большего от них сейчас и не требуется. Американцев известность уже поставили. Те, как всегда сделали морды в стиле мы цивилизованные люди, а эти говно однако даже не попытались отказаться. В общем, все как всегда. Какие танки? 55-ые других не дадут. Ну и ладно, для Африки самое то. Посол кивнул согласно. Действительно старое, но простое и надежное оружие. Для местных лучше пожалуй и не придумаешь. На этом сошлись все присутствующие. Совещание плавно перетекло в ужин. после которого лисица с невероятной силой начала клонить в сон Все же за годы относительно спокойной жизни он успел отвыкнуть от веселья на подобье сегодняшнего остальные к этому отнеслись с пониманием тем более и сами вымотаться успели кобрин едва два незевал посол тоже выглядел не лучшим образом вы с реализовать свое конституционное право на отдых Сергею было не суждено жизнь как обычно внесла свои коррективы едва перешагнув через порог Он понял, что в комнате есть кто-то еще. Темнота его не обманывала. Чувствовать других людей было частью его дара. Правда, частью слабенькой и периферийной, однако армейские наставники изрядно постарались, развив столь ценное умение до весьма серьезных величин. И уже не раз оно избавляло Сергея от неприятностей. Впрочем, сейчас он угрозы не чувствовал, да и ощущения были знакомыми. Машка, ты совсем наглость потеряла. Галочная лампа залила комнату безжалостно холодным белым светом. Сестра, с ногами забравшаяся в огромное кресло, хихикнула. Опять заметил. Было бы что замечать? Ты почему не спишь? Так рано же еще». Возмущение в ее голосе хватило бы на десятерых. И в самом деле, не поздно. К тому же наверняка успела выдрыхнуться, пока брат-герой ставал. Сергей вздохнул. Как знаешь. Да и ладно. Если что, по дороге отоспишься. В смысле? Через два дня в Россию идет военный борт. Посол договорился, доставят до Крыма, а там уж и домой увезут. Билеты из Симферополя заказаны. Машка выглядела мрачной, но спорить не пыталась. То ли разговор с послом так подействовал, то ли мозги наконец-то включила, но надулась и пообещала маме пожаловаться. А она расстроится. Ибо до сих пор не знает, куда рванул ее блудный сын, а теперь узнает, Сергей вздохнул. Вы женщины, нас со свету живёте, одни останетесь. Да ну. Точно тебе говорю, уже проверено. Вон ящеры вымерли, а ящерицы остались. Машка фыркнула, но заткнулась и вышла с гордо поднятой головой. Хорошо еще дверью не хлопнула, а аккуратно ее прикрыла. Вот так. Женщин надо посылать в космос, и далеко и звучит прилично. Во всяком случае, в теории. Потому как уйти не уйдут, еще и вас пошлют. не сказав при этом ни слова, но гадом, с волочью и вообще нехорошим человеком вы почувствуете себя однозначно. Сергей вздохнул. Конечно, характер у нее с детства был не сахар, но и доля его вины в том, что она стала стервой и язвой, да-да, именно так ее характеризуют одноклассники своими ушами слышал. Тоже есть плюс к тому, избыток самостоятельности не самое приятное иногда качество. А с другой стороны, может, это и к лучшему. Хоть карьеру проще будет сделать, тем более замуж ее хрен выдашь. Лицо, конечно, на уровне, но с остальными параметрами в голове ее опилки, не беда, а вот в лифчике бумага это да. Плюнув на неё актуальные сейчас размышления. Он открыл дверцу небольшого бара, присвистнул. Уж на чем на чём, она здесь не экономили. Много и разное. Вот наилучшее описание увиденного. Люблю открывать для себя что-то новое. Пробормотал Алисицен себе под нос. У меня есть что есть. Размыслив немного, он вытащил бутылку текилы. Соль и лимон нашлись в холодильнике. Нормально. Вздохнув, Сергей налил стакан мексиканское пойло. Вот так можно считать себя, да и на самом деле быть сколь угодно крутым. Но налет цивилизации накладывает отпечаток. И приходится лить огненную жидкость, глуша стресс, чтобы утром чувствовать себя более или менее сносно. Неглупые люди выдумали наркомовский истограм. С этой мыслью он и уснул едва успел добраться до кровати.